Глава 16. Последний маркиз Новоизбранный папа взял себе имя Бенедикт, чем немало удивил членов курии. Все ожидали, что пантифик возьмет имя Лев, тем самым показав, что в столь тяжелые времена церковь желает слышать голос своего народа. Но имя, хоть и является важным элементом в программе римского папы, остается лишь именем. Епископов вечного города на семи холмах история всегда оценивает по их делам. Одних сохраняя и превознося, других практически стирая из памяти. Маркиз Джакомо де Лакьезо стал последним аристократом на папском престоле. Будто бы напоминая миру о былом величии, на трон святого Петра взошел представитель очень древнего итальянского рода, восходящего к эпохе Первого Вселенского Собора IV века. Сам же де Лакьезо по внешнему виду разительно отличался от своих предшественников. Разве что 50-й всегда отдавал крестьянской простотой но папа аристократы неизменно имели вид благородных властителей. Новоизбранный же понтифик был весьма невысокого роста и худощавого телосложения, а его фигура непропорциональной. Маленькие руки, одна из которых была чуть длиннее другой, контрастировали с достаточно крупной головой. Осанка его была настолько неровной, что папа выгибался вперед, словно демонстрируя торс врачу. Его невероятно выразительные глаза находились всегда в полузакрытом состоянии, а правый глаз был заметно ниже левого отчего круглые очки всегда сидели криво, вызывая у смотрящих неудержимое желание их поправить. Губы понтифика были несколько искривлены вправо. Казалось, что он всегда грустит, а желтоватый цвет кожи создавал болезненный вид. Все в нем было немного комичным и неправильным. Даже накидку на плечи, которая традиционно крепилась к папской сутане, Бенедикт XV попросил сделать настолько короткой, насколько это возможно. Обычный размер просто закрыл бы его по самый пояс, Короткая, впрочем, тоже добавляла некоторой курьезности. В ней святой отец был похож на молодого цыпленка с едва проявившимися крылышками. Но не стоит обманываться обликом папы Делла Кьеза. Внешность не выбирают, а вот его понтификат, как и сама личность, отнюдь не вызывают никакой усмешки. В своем поведении его святейшество был неизменно благороден, а в некоторых привычках даже куртуазен. В историю же этот человек войдет как едва ли не самый мудрый папа-политик XX века. Нельзя не обратиться к истории понтифика. Представитель древнего знатного рода с фамилией церковной начал свой жизненный путь так, что тот никак не сулил ему в будущем не только белую папскую сутану, но даже и простую черную. Джакомо де Лакье родился в пригороде Гены, на севере Италии, в семье маркизов. Со стороны отца в его роду был папа Каликс II, а по материнской линии он приходился родственником папе Иннокентию VII. Такая фамилия такая родословная. Все, казалось, сулило мальчику будущее именитого священнослужителя. Да он и сам хотел стать таковым с самого раннего возраста. Однако все разговоры о церковном служении решительно пресекались его отцом. Джузеппе де Лакьезе не желал, чтобы в успешной семье появился священник. Считая желание сына наивностью юноша-романтика, отец убеждал Джакома, что его будущее не на бедном сельском приходе, но в хорошем банке или офисе. Родители настояли на юридической карьере своего сына и отправили его учиться по этому направлению. Делла Кьеза не только принял волю семьи, но и показал в обучении большие успехи. В возрасте всего 21 года молодой маркиз получил докторскую степень в области права. В то время ни он, ни его родители даже не догадывались, какую пользу принесет будущему понтифику полученное образование, когда тот займет престол в самые трудные годы для церкви и для страны. Здесь важно принимать во внимание обстановку, сложившуюся в Италии к моменту рождения Джакома. Его юность и молодые годы пришлись как раз на непростое время объединения разрозненных государств Пенинского полуострова. Папская область постепенно утрачивала свои территории, а сам институт папства терял авторитет. Разумеется, столь болезненный процесс, как формирование государства, не мог пройти гладко. Напряжение, царившее между разными регионами Италии, ощущается вплоть до сего дня. Экономически развитый север с центром в Милане Считает бедные южные регионы Неаполи-Сицилию обузой. В то же самое время южане с недоверием смотрят на Северную Италию, считая ее жителей не вполне итальянцами, но отчасти немцами и австрийцами, которые утратили традицию и свою идентичность. Раскол общества прошел и по другой линии. Период объединения земель проходил бок о бок с переосмыслением роли религии в обществе. Как мы уже говорили, рессерджименто не было явно антицерковным явлением но папское государство с его жесткой теократической монархией, раскинувшейся фактически посередине Италии, многие воспринимали как кость в горле. Страна постепенно обретала свои границы и становилась единым целым. Такое положение дел закономерно породило множество патриотических движений. В людях просыпалось чувство собственной национальной идентичности. Патриотизм очень часто шагает нога в ногу с секулярными настроениями а ультраправые патриоты выступали активными противниками церкви. Убрать, однако, папу было для них невозможно, ведь епископ Рима являлся не мелким провинциальным правителем, но, видимом главой всей церкви, распространившей свое влияние на многие европейские страны. Очередного конфликта международного уровня никто не хотел. Оставалось только раздражаться и терпеть понтификов, которые не признавали власть королевства, считали Рим своим и демонстративно сидели в затворе на Ватиканском холме даже не подходя к окнам апостольского дворца, выходившим на территорию Италии. В этих условиях рос молодой Джакомо де Лакьеза, который хоть и получил юридическое образование, своей любви к церковному служению не изменил. Уже в те годы юноша понял главную идею нового времени. Чтобы быть услышанной, церкви придется поменяться и начать говорить на языке современного общества, разделяя его мировоззрение, хочет она того или нет. Еще будучи студентом, Джакомо стал активным участником молодежного прокатолического движения и даже смог добиться разрешения на выпуск газеты, в издании которой погрузился с головой. Таким способом молодой маркиз, учащийся на юриста, но всегда ощущавший себя верным католиком, пытался защитить образ церкви перед лицом современного общества. Вряд ли данная затея принесла какие-либо ощутимые плоды, но опыт участия в общественно-политической жизни будущий понтифик несомненно приобрел. Завершив обучение и получив диплом докторантуры, де Лакьезе снова обратился к отцу с просьбой разрешить ему стать священником. После долгих разговоров, убеждений и даже небольших конфликтов, тот нехотя согласился, поставив, впрочем, сыну обязательные условия. Учиться Джакомо должен в Риме. И никаких исключений. О том, что его ребенок может стать простым сельским священником, аристократ с успешной карьерой даже думать не желал. Джакомо стал студентом колледжа Капраника. Выбор этого учебного заведения сыграет важную роль в жизни будущего папы. В 1878 году, всего через несколько дней после коронации, в колледж с высочайшим визитом прибыл Папа Лев XIII, который провел открытую встречу со всеми учащимися. Мероприятие проходило не по протоколу. Святой Отец просто беседовал с молодыми людьми, отвечая на их вопросы и слушая мнение. Делак Еза, поразмыслив, тоже решился задать вопрос его святейшеству. Встав и низко поклонившись, молодой человек представился и спросил папу Льва о том, что беспокоило его уже давно: о будущем церкви в современном мире и о шагах, которые требовалось предпринять. Неожиданно пантифик хитро улыбнулся и вернул вопрос Джакома, спросив, а что он сам думает по этому поводу. Прочитав в глазах папы разрешение говорить свободно, молодой маркиз произнес фразу, которую скажет еще не раз, в период своего правления. «Нельзя тяготеть к старине только ради старины, ваше святейшество». Лев XIII улыбнулся еще шире, радуясь, что молодое поколение разделяет его взгляды. «Хороший будет священник», — произнес святой отец, глядя на присутствующих в аудитории членов администрации. Вскоре после этого Дело Кьеза был рукоположен в священный сан. Завершив обучение в колледже, Дон Джакомо решил продолжить свое образование. В этом заключается отличительная черта аристократии. Те, кто не был избалованными борчуками, а встречались и такие, всегда стремился достичь определенных высот в своем образовании, не останавливаясь на первых ступенях. Новоиспеченный священник поступил в папскую церковную академию в Риме, считающуюся одной из самых престижных. В католическом мире все, что имеет в своем названии приставку с именем Папы Римского, является бесспорным знаком качества. Избранная Джаком Академия не была исключением. В ней получало образование так много клириков и простых студентов, что поток научных работ фактически никогда не прекращался. Каждый четверг в актовом зале собирались самые высокопоставленные члены римской курии, перед которыми проходила защита диссертационных исследований. Именно там дон де лакьеза был замечен кардиналом Рамполой, тогда еще епископом, который отнюдь не часто бывал на подобных мероприятиях в силу весьма плотного графика. Но в тот день все сложилось совсем иначе. Желание отца исполнилось. Делакьеза был принят на дипломатическую службу. Сельский приход в далекой деревушке больше ему не грозил. Вскоре Рампола был назначен нунцем в Испанию и пригласил с собой своего нового молодого протеже в Мадрид. Делакьеза согласился. Будучи от природы весьма деятельными людьми, они очень быстро нашли общий язык и сработались. Когда, уже став кардиналом, Рамполо был назначен на должность государственного секретаря, дон Джакома также последовал за ним. За годы совместной работы между двумя священнослужителями завязались весьма доверительные, фактически дружеские отношения. Назвать такое положение дел чем-то малоуспешным вряд ли у кого-то повернулся бы язык. Сотни священников хотели бы водить дружбу с государственным секретарем. Да ради таких связей многие пошли бы на что угодно. Впрочем, честолюбивая мать Джакома так не считала. Маркиза полагала, что ее сын не был должным образом принят в Ватикане. Такие матери порой встречаются, особенно в Италии, где мама остается фактически самым главным человеком в жизни большинства мужчин. Многие живут с родителями и до 40 лет, не стремясь жениться и довольствуясь материнской опекой. Джованна Малератти была из тех дам, которые будут отстаивать интересы своего ребенка хоть перед королем, хоть перед папой. Даже если интересов таких у ее сына нет и в помине. На все претензии кардинал Рамполос нисходительно и тактично отвечал, что дон Джакома сделал всего несколько шагов, но они поистине огромны. Получить столь высокую похвалу от государственного секретаря мечтали многие. Иметь такого влиятельного друга желали абсолютно все. Удалось это лишь одному. Какие качества молодого священника заставили почтенного куриального сановника увидеть в нем не только коллегу, но и товарища? Ответить на этот вопрос мы сможем, когда перевернем следующую страницу в истории будущего римского папы.